Глава двадцать Замок императора Алексей бесит. С чувством произнес Алексей, обнаружив себя на кухне, да еще ильющими горькие слезы. И виной им было не неожиданное нападение, а вполне себе обычный лук, который повар Лукрацио резал своим огромным острым ножом. На нем был белый поварской костюм и такая же шапка на голове. Единственное, чего не хватало для создания образа типичного повара, было пузо. Его у Алексея, а точнее Лукрацио, не было. «Что тебя бесит, старина?» Раздался сзади чей-то голос, и Алексей подпрыгнул на месте, позволяя телу рефлекторно отреагировать на угрозу. Выпад назад с полуразворотом, и молодой парень, которому по виду едва-едва исполнилось 18, с удивлением хватается за свое распаханное ножом горло. «Лу, за что?» – Прохрипел пацан, и, захлебываясь хлынувшей кровью, отшатнулся назад, где споткнулся об лавочку и упал на пол просторной кухни, заливая первоклассный белый мрамор ярко-красной кровью. «Ошибочка вышла», — пробормотал Алексей, с сожалением глядя на собственноручно убитого Эрлиха. Молодой посыльный был не дурак, пусть и немного, но сытно поесть, за что и поплатился. Глупо получилось. «Внимание, с вас снято две единицы. Текущий баланс — три единицы». «Ну здорово!» — еще больше расстроился Алексей. В какой-то момент ему захотелось плюнуть на эту чертовую игру, в которой виртуальная реальность неотличима от реальной жизни. Захотелось послать на три буквы награду, которую он получит, если пройдет эту игру. И ключевое слово здесь было именно «если», а не «награда». «А почему, собственно, награда, а не перо?» — отстраненно подумал Алексей, завороженно глядя на расплывающуюся по полу лужу крови. «Внимание, вами получено 20 единиц, текущий баланс — 23 единицы». «Даже так», — отметил Алексей, нисколько не обрадовавшись награде за свою сообразительность. «То есть я могу сейчас закончить игру и получить перо?» Он прекрасно понимал, что сеть не позволит перевести заработанные очки в характеристики, а даже если бы и позволила, он все равно бы не вышел. «Может быть, после первых игр да, но сейчас точно нет». Вольный маг в поварском колпаке стоял и смотрел на беднягу Эрлиха. «Черта с два!» — прошептал Алексей, стискивая рукоять ножа. «Я пройду эту игру во что бы то ни стало!» Он наскоро проверил свой инвентарь чуть было не рассмеялся от абсурдности происходящего. Все, чем мог похвастать повар Лукрацио, был мешочек со смесью и специй. С очень дорогой и редкой смесью, которая в десять раз усиливала вкус блюда, а уж какие запахи расползались к кухне, стоило добавить щепотку в очаг. За дверью, у в обеденный зал донес едва слышный шорох, который мак различил только благодаря своему медальону. Никого из обитателей замка там быть не должно было, поэтому... «Надеюсь, это не прислуга, о которой я не знаю», — подумал Алексей, аккуратно подхватывая громоздкий котел с кипящей водой — и выплескивая его в резко распахнувшуюся дверь. а, -а, -а Ввалившиеся на кухню диверсанты попали под обжигающий душ, и два из трех арбалетных болта пролетели мимо. Третий попал в кастрюлю, которую Алексей удачно не выпустил из рук. «Неудачники!» – злорадно подумал Алексей, выпуская кастрюлю из рук и позволяя ножу прыгнуть в ладонь. «Я вас сейчас!» Но ворвавшиеся на кухню убийцы были профессионалами высокой пробы. Шварк, молния, вырвавшаяся из жезла одного из диверсантов, швырнула Алексея на пол прямиком к остывающему Эрлиху. «Добейте «Да толстяка и не жалейте горючей смеси!» — сквозь вату услышал Алексей. «Малик, крыс, лезьте в пищевую шахту!» «Лукрацио не толстяк, совершенно не к месту», — подумал Алексей, замечая скользнувшую к нему тень. А потом на него упал трехгранный клинок еще раз и еще. «Видать, кто-то из убийц мстил за горячий душ». «Я вас уничтожу», — пообещал Алексей, проваливаясь, наконец-то, в спасительную темноту. «Внимание, до старта игры 15 минут. Количество единиц — 23. Начать немедленно. Стоимость одна единица. Да, нет. Выбрать роль в данном сценарии. Дворецкий, садовник, повар, посыльный, часовщик, кормилица, капитан стражи, стоимость 20 единиц» генерал армии, стоимость 20 единиц. Генерал армии. Внимание, в данном сценарии ваша роль генерал армии Корч. Игра начнется через 5, 4, 3, 2, 1. Вообще, кормилица, капитан стражи и генерал армии не зря были в первый раз подсвечены красным. Во-первых, требовалось целых 20 очков, появилась возможность выбрать кого-то из них. Во-вторых, кормилица была ему недоступна в принципе. Но ну, а в-третьих, умирали эти ребята слишком уж быстро. Генерал армии Корч представлял из себя старенького дедушку, расположившегося в гостевых покоях. Из ценных вещей у него был только старый клинок, который никак ему не помогал против пятерки диверсантов, вооруженных компактными арбалетами. Максимум, что успевал сделать генерал, так это убить одного из пятерки. Да и то для этого он швырял свой меч, будто какой-то метательный нож. Алексей вообще в ту игру очень удивился. Услышав скрип открываемой двери, он только было подумал, что к нему в комнату пробираются убийцы, как тело отреагировало само. Раз, и правая рука выхватывает из инвентаря меч. Два, и он летит в лицо удивленному диверсанту. Три, в глаз генерала Корча вонзается электрический болт. В общем, Алексею хватило одного раза, чтобы больше никогда не тратить драгоценные 20 очков на такую вроде бы престижную роль. С другой стороны, за убийство диверсанта ему начислили аж 10 очков. Наверное, сработал личный коэффициент генерала. После Алексей провел еще несколько игр за повара, умудрившись не только послать быстроногого Эрлиха за помощью в казармы, но и приготовить какую-то кашу. Было дико странно заниматься готовкой, пока в замке вовсю орудовали захватчики, но Алексей хорошо усвоил первые правила игры — отыгрывать свою роль в итоге начислили аж семь очков четыре за выполненную кулинарную задачу три за новый рецепт посчитав что двадцать пять накопленных очков это ого го алексей ради интереса выбрал капитана стражи в глубине души он догадывался что его ожидает короткий раунд но любопытство настойчиво требовало посмотреть всех капитаном стражи оказался капрал бол временно исполняющий обязанности настоящего капитана а тот, как понял Алексей, ушел рано утром с полностью укомплектованным взводом по приказу самого императора. Казармы находились за дворцом, и чтобы до них добраться, необходимо было пройти через внутренний дворик. Можно было, конечно, пройти через сад, но тогда пришлось бы оббегать весь замок. Врео капитана относился к службе спустя рукава и первым делом закрывался в казармах, чтобы, воспользовавшись отсутствием какого бы то ни было начальства, распить бутылочку винца. Вот только максимум, что успевал сделать капрал Бол, на день ставший целым капитаном, не спеша приговорить два кубка красного полусухого. В Рио капитана даже не успевал активировать сторожевого голема, как трое диверсантов со своими чудо-арбалетами превращали его в дикобраза за пару секунд. А о том, чтобы добраться до тревожного артефакта передатчика, не было даже и речи. Внимание, до старта игры одна минута, количество единиц — двадцать. Начать немедленно. Стоимость 2 единицы. Да, нет. Выбрать роль в данном сценарии. Дворецкий, садовник, повар, посыльный, часовщик, кормилица. Капитан стражи. Стоимость 20 единиц. Генерал армии. Стоимость 20 единиц. Капитан стражи. Внимание, в данном сценарии ваша роль – капитан стражи. Игра начнется через 5, 4, 3, 2, 1. Алексей, появившись в теле Капрала, первым делом бросился к артефакту и после нескольких минут пререкания со старшим смены даже запросил отряд быстрого реагирования, целиком и полностью состоящий из имперских магов. После чего высунулся из казарм и наткнулся на тройку подбирающихся к казармам диверсантов. Играть за Капрала Бола Алексею понравилось, тело воина было словно сделано из гибкой стали. Он увернулся от одного арбалетного болта, второй отбил мечом, а третий принял на левое плечо. Вызванный голем на время отвлек на себя одного из диверсантов, но силы были не равны. 20 секунд стремительного боя и Алексей захрипел, пропустив удар сначала по раненной левой руке, а потом и в пах. Краем глаза он следил за противостоянием голема и одного из убийц. Они, в отличие от Алексея и наседавшей на него двойки, боролись за магический жезл, вытащенный диверсантом из-за пояса. Кто окажется победителем в их глупой схватке? подумал Алексей, складываясь пополам от болезненного удара. Почему голем не проломит убийце голову одним ударом своего пудового кулака? Упав на землю, он раскрыл глаза пошире, надеясь увидеть, чем окончится борьба голема и диверсанта, желая знать, проникли убийцы в казармы или нет. Но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми облаками. «Ну, хоть не так обидно умирать, зная, что скоро придет подмога», философски подумал Алексей, глядя стекленеющим взглядом в высокое бесконечное небо, по которому ползли облака. «Как же я не видал прежде этого высокого неба! И как я счастлив, что узнал его, наконец, да!» Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. «Скорее в казармы!» — сбил философский настрой умирающего капрала, шипящий голос одного из диверсантов. «Нужно сломать ему лет". «Малик!» — скомандовал второй. «Займись маяком!» «Запомним!» — подумал Алексей, проваливаясь в глубокую в пику небу пропасть беспамятства. Так Алексей узнал, что переговорный артефакт является по совместительству портальным маяком, на который ориентируется группа быстрого реагирования. А Капрал Бол этого, к слову, не знал. После окончания игры, анализируя непродолжительный бой, Алексей пришел к мысли, что максимум, с которым мог справиться Капрал, было два диверсанта, при условии, конечно, что его кто-то предупредит о вторжении. В голове начинал потихоньку складываться сумасшедший многоэтапный план но для его выполнения необходимо было сыграть за всех персонажей. Посыльный оказался интересным вариантом. Молодой Эрлих бегал дюже быстро и практически не уставал. Вот только обогнать арбалетный болт все равно не успевал. Каждый раунд Эрлих начинал на кухне, где помогал повару Лукрацио дегустировать гуляш. Сыграв за него несколько игр, Алексей обнаружил встроенный в стену ручной лифт, благодаря которому еду быстро доставляли на второй этаж конечно, приходилось тянуть вниз веревку, чтобы деревянная кабина поднималась наверх. Зато не нужно было выбегать в холл и бежать оттуда на второй этаж. У продуктового лифта был единственный минус – грубая веревка при активной работе сдирала на ладонях кожу. А еще Эрлих добегал до казарм еще до того, как Капрал Бол успевал допить первый стакан вина. Вот только Капрал, настроенный на никак не верил посыльному о том что во дворец вторгается целая армия чужаков подтверди свои полномочия хмуро повторял врео капитана косясь взглядом на заветную бутыль стоящую за дверью хорошо алексей перестал суетиться и взял себя в руки как я могу подтвердить свои полномочия ну протянул капрал можешь принести мне письмо с печатью императора а еще еще капрал задумчиво поскреб гладко выбритый подбородок «Еще можно записку от старика Корха притащить». «Долго», — пробормотал себе под нос Алексей, моделируя в голове цепочку событий. «Может быть, еще есть варианты?» «Да какие там варианты?» — нахмурился Бол. «Только если старина Кристоф весточку пришлет». «Да», — кивнул сам себе Капрал, — «ему можно верить». «А вот это уже поинтересней», — подумал Алексей, прикидывая, сумеет ли он, будучи дворецким, передать записку Капралу. «Ты тогда запрись лучше», — посоветовал Алексей, поспешно направляясь к углу казармы. «Они уже близко». «Не учи батьку детей делать», — усмехнулся капрал Бол, которого сбил с толку, необычно серьезный и рассудительный Эрлих. «И кто это, они?» «Сейчас узнаешь», — пробормотал Алексей себе под нос, бросаясь вперед. «У него не было какой-то определенной цели. Просто Алексей хотел убраться от замка куда подальше». Приметив вдалеке небольшой лесок, где изредка охотились гости императора, он припустил со всех сил, наслаждаясь молодым здоровым телом и бегом. Ветер свистел в ушах, моментами ему казалось, что еще чуть-чуть он полетит, но Алексей старательно держал себя в руках, не забывая зорко поглядывать по сторонам. «Единственное, что я могу сейчас сделать, это выжить», — подумал Алексей. «И почему я вообще решил, что раунд идет какое-то определенное время?» Может быть, он продолжается до момента убийства императора или гибели всех до одного защитников дворца. Внимание, вами получено три единицы. Текущий баланс – три единицы. Классная игра, оценил награду за очередную догадку Алексей. Вот только непонятно, убийство императора или все-таки гибель всех защитников. Ну, надеюсь, удастся проверить это опытным путем. Добравшись до леса, Алексей поблагодарил всех богов сразу и принялся думать дальше. Прошло немногим больше 20 минут, и спустя плюс-минус 10 минут его или выбросит из игры, или он подтвердит свою гипотезу. «Надо поскорее заканчивать с этой игрой», подумал Алексей, двигаясь по еле заметной лесной тропке, которую он бы и не заметил без своего амулета. «Определенно нужно ускоряться». Проанализировав получаемые очки, он заметил, что с каждым разом игра дает все меньше очков, а требовать начинает, наоборот, все больше. Пока что это было незаметно, но тенденция удручала. Если все продолжится в таком ключе, то он неминуемо проиграет. Нельзя бесконечно варить одну и ту же кашу, отыгрывая повара, или убивать одного из диверсантов, выбирая старого генерала Корха. Игра тщательно следила за действиями игрока, поощряя только новые и неожиданные ходы. Но Алексей, как никто другой, понимал, что вход скоро будет стоить дороже, чем выход. Спустя полчаса блужданий по лесу, он вышел к егерскому домику. Вместо того, чтобы броситься к двери, Алексей внимательно осмотрел лесную сторожку и двинулся к домику только после того, как убедился, что ловушек нет или он не в силах их разглядеть. «Что-то мне не нравится эта дверь», пробормотал посыльный, разглядывая чуть приоткрытую дверь. «Мы уж лучше по старинке, через окошко». Найдя за домом деревянную лестницу, он приставил ее к стене и ловко забрался на крышу. «Простите, хозяева», — пробормотал Алексей, пробивая в заботливо уложенные крыши дыру. «Вопрос жизни и смерти». С трудом проникнув на чердак, он спустился на первый этаж и огляделся в поисках еды и какого-нибудь мешка. У него, как у посыльного, имелся свой собственный инвентарь, вот только влезало туда не так уж много. Пачка писем или дай сеть, некрупная посылка. Пошарившись по помещению, он нашел пару горшков, один из которых оказался пустой, а второй доверху наполненный топленым маслом. Несколько брикетов, спрессованных из лесных орехов и засушенных ягод, еще один горшочек, на этот раз с медом и пустую флягу. Найдя пару не то макосин, не то сапог, он довольно улыбнулся, размер был подходящим. Закрыв ход, ведущий на чердак, он взял ухват и распахнул одно из маленьких окон. Алексей все еще опасался расставленных егерем ловушек. Затем осторожно всунул голову и осмотрелся по сторонам, особое внимание уделив земле под окном. Бросил мешок с найденными припасами, после чего аккуратно вылез сам, прыгнув подальше от окна. Изначально Алексей хотел скрываться в лесу, но сейчас поменял свой план. Обежав вокруг старушки раз пять-шесть, он свернул на натоптанную тропинку, ведущую в лес. Колодца у егерского домика не было, значит, рядом должен был быть какой-нибудь ручей или водопой. «Бинго!» — прошептал Алексей, расслышав журчание воды. Подбежав к ручейку, он рванул на руке рукав, и, выдрав пару ниток, спрятал их под лежащий на берегу здоровенный камень, будто бы хотел напиться воды, и зацепился за валун, порвав рукав. Затем он зашел в ручей, наполнил свою фляжку и побежал вниз по течению. Пробежав метров сто, он снял сапоги, убрал их в свой инвентарь и аккуратно вышел на берег, стараясь ступать по широким камням. На чувство направления молодой Эрлих не жаловался, да и у Алексея был амулет, улучшающий восприятие, Поэтому вернуться до сторожки оказалось несложно. Сложнее было ступать так, чтобы босые ноги не оставляли после себя следов. Выйдя к полянке, на которой стояла сторожка, Алексей внимательно осмотрел территорию и мысленно проложил маршрут. А собирался он немного немало мало пробежать по густой траве и забраться по лестнице на чердак. Воздушная походка, прошептал он себе под нос, и бросился вперед к лестнице. Внимание, спецумение посыльного активировано, время действия 5 секунд. Алексей бежал на с ветром, едва касаясь голыми ступнями травы. Промчавшись по цветочной поляне, он заскочил на лестницу и обернулся назад. Ни единая травинка не пригнулась, ни единый цветочек. Получилось, подумал вольный маг, с сожалением читая появившееся сообщение. Внимание, спецумение посыльного деактивировано, время действия 0 секунд. Забравшись на крышу, он с трудом затащил лестницу наверх и с грехом пополам засунул ее в проделанную в крыше дыру. Делать это следовало аккуратно, чтобы с потолка горницы не посыпалась пыль, выдавая убежище Алексея. Лестница с легкостью поместилась на чердаке, и оставшееся время он посвятил тому, чтобы залатать крышу так, чтобы снаружи ничего не было заметно. Со стороны оценить свои усилия он не мог, поэтому все, что ему оставалось делать, ждать. В одном углу чердака он сделал так называемый санузел, пристроив под это дело пустой горшок, в другом разместился сам. Свою теорию он уже, по сути, проверил, поэтому Алексей принялся за то, что он умеет лучше всего. Он начал обдумывать свой финальный раунд. Он мысленно влезал в шкуру того или иного персонажа и пытался создать идеальный раунд, но ему постоянно не хватало одной детали – часовщика Демиона. Зато теперь я точно знаю, за кого буду играть следующий раунд подумал Алексей, настраиваясь на долгое ожидание. По сути, запасов ему хватило бы на неделю, но не сложилось. Его нашли к вечеру, проигнорировав гениальнее, как считал сам Алексей, ложный след. Сначала снаружи раздался шум, скрип кожи, негромкий перезвон мечей, потом послышался чей-то низкий голос. «Где он?» «Судя по артефакту на чердаке, вытащить?» «Да больно надо», — обладатель низкого голоса смачно сплюнул. «Поджигай эту хибару!» «Не повезло», — подумал Алексей. «А ведь я так сильно хотел проверить, есть ли ловушки в этой сторожке или нет». Самоубийцы ему не позволяли принципы, но гореть заживо тоже не очень-то и хотелось. «А, была не была». С силой навалившись на люк, он с легкостью сбил деревянную щеколду и вывалился в горницу, мягко приземлившись на скрипучий пол. Подхватив ухват, он потянул дверь на себя, но сам выскочил в приоткрытое окно. Мимо просвистела парочка болтов, а сам Алексей наткнулся на копье, не заметив сидевшего в засаде усатого копейщика. Алексей успел бросить на копейщика испепеляющий взгляд, но следом ему резко стало не до этого. Он почувствовал, как закаленное острие копья царапает его позвоночник. По всему телу прокатилась волна животного страха, и его вырвало топленым маслом, ягодно-ореховой смесью и, кажется, кровью. Чисто, командир. Прогудело где-то вдали, а сам Алексей провалился в привычную темноту. Внимание, до старта игры одна минута, количество единиц три. Начать немедленно. Стоимость две единицы. Да нет. Выбрать роль в данном сценарии. Дворецкий, стоимость одна единица. Садовник, стоимость одна единица. Повар, стоимость одна единица. Посыльный, стоимость одна единица. Часовщик, стоимость одна единица кормилица, капитан стражи, генерал армии. Тот момент, подумал Алексей с неприязнью, смотря на появившуюся цену выбора, когда тебя не радует, что ты оказался прав. Ну держись, часовщик Демион, я иду.